Навык, но разрешил Гаэль рискнуть несколькими франками в третьем забеге, приносил носил имя его семьи и проводился за его счет. Несколько раз комментатор прерывал чтение списка участников и оповещал присутствующих, что рядом с ним стоит потерявшийся ребенок, чтобы не драматизировать события. Он описывал малыша, плачь и хныканье, которого слышались в микрофон, в таких забавных расплывчатых выражениях, что родителям было трудно узнать своего отпуска, если только он не называл своего имени. А это из-за волнения ребенка случалось редко. Жак опоздал. Он представил свою подругу Алис Мерсе соседям по трибуне. Бланш с дочкой поставили на лошадь масть, которая понравилась им больше других. Эрик посмеялся над Бланш и сказал что-то нерациональности женской натуры, принеся при этом извинения за банальность своих слов. Мужчины были с ним согласны. Но цвет платья, мне кажется, критерием не менее важным, чем родословное. — возразила Бланш, притворяясь оскорбленной. — Вы правы, — вмешался в разговор старый барон Тирьяк. Несмотря на преклонный возраст, он ежегодно присутствовал на скачках, главным образом, чтобы продемонстрировать внукам друзей безупречное состояние своих зубов. Он объяснял, как ему удалось этого достичь, хотя никто об этом его не спрашивал. — Зубная щетка три раза в день — вот в чем секрет! — — Три раза в день? — Жак с лукавой улыбкой комментировал. — Три раза в день? Какой темперамент, дядя? Какой темперамент? Тогда барон перешел на другую тему — соревнования по верховой езде. В период между двумя мировыми войнами он был чемпионом с мировым именем. Даже Альфонс XIII, — начал он свой рассказ — Но дети возобновили свои игры, а их родители, наизусть знавшие все подвиги старика, разговор. Гаэль схватила Пьера за руку, заключая с ним пари. Бланш надоели дамские сплетни и болтовня, и она в сопровождении Жака и Алис, у которых тоже иссякло терпение, пошла на площадку, где взвешивали жакеев послушать, что говорят жакеем хозяева. полковник граф де поднялся со своего плетеного стула и с величественным видом приветствовал бланш любовные похождения этого отставного военного состояли в том что он демонстративно и томно целовал ручки южен дочерей и невесток своих друзей и дамы охотно принимали его наивные и невинные ухаживания Булан и конь пришел первым Выиграла только Гаэль. В награду ей разрешили присутствовать вечером на фейерверке, который устраивался на мосту, ведущем к заброшенной дороге. Праздник закончился общим балом в парадном зале. Никто из обитателей замка на нем никогда не присутствовал. Местный оркестр, состоящий из известного аккордеониста, чье именно сила группа, сильно накрашенная певица в тюлевом платье, перетянутым поясом, со стразами, ударника с напомаженными волосами и в комбинезоне, расшитом серебряными цветами и, наконец, саксофониста, такого тощего, что, когда он делал вздох, щеки у него совсем вваливались, Этот оркестр развлекал публику, падающую от усталости, на возбужденную пивом, оглушенную музыкой, пением, кружением в вальсе. Мэр, серьезный и важный, исполнял свои обязанности. У него не было конкурентов, кроме его заместителя, постоянного противника на выборах, но хорошего приятеля, и он всегда оставался у власти. Он ждал утра. чтобы через местную газету сообщить, что игристое вино, которым угощали на балу, было даром Эрика Дальга. Сразу после стипль Чезе Алис Мерсе отбыла на машине приятеля, встреченного на скачках. Она не заехала в Рифре попрощаться с Жаком. Пьерс Бланш не виделись почти месяц. В скачке, где они встречались в последний раз, имели гораздо больше успех, чем в прошлом году, и казначей был доволен. Уступив настоятельным просьбам Гаэль, Эрик добился того, чтобы лошадь, сломавшую ногу на препятствии густой живой изгороди с рвом, не пристрелили. Но позже девочка узнала от болтливого конюха, что хозяин лошади нарушил обещание и все же продал ее живодеру. Вскоре умер герцог Рока. На его похороны съехались все знатные семьи провинции. Приехали друзья и знакомые из Парижа, чтобы отдать последний долг тому, кто даже при поверхностном знакомстве вызывал уважение своей храбростью и милосердием. Он был представителем одного из древнейших родов Франции, и уже одно это оправдывало путешествие. Прямых наследников у герцога не было — поэтому он завещал все свое состояние благотворительным организациям, президентом которых был всю свою жизнь. Титул он оставил одному из племянников, но не Эрику. Ему были завещены семейные портреты и те изделия из серебра с фамильным гербом, которые сохранились после краши и избежали переливки. Гаэль получила превосходный редкий рубин, но носить его... Она имела право только по достижении совершеннолетия. Общество любителей скачек выделили значительную сумму, на которую можно было заменить ограждение и трибуны и оплачивать стипль час. Отныне приз носил имя щедрого дарителя. Жак и Пьер не обсуждали эти события. Костюмированные баллы, скачки они прилежно занимались на своем юридическом факультете. Алис Мерсе была чем-то рассержена и несколько дней не появлялась в университете без объяснения причин. Пьер пытался выяснить у Жака, почему ее нет, но Жак немного грустно, хотя и со злостью ответил вопросом на вопрос. «А как ты находишь почерк моей мачехи? Неразборчивый, не правда ли?» Действительно, Консьерж, очередной раз попытавшись прочесть хоть несколько слов через конверт, подсовывал под дверь Пьера письмо от Бланш. Не выразив ни возмущения, ни удивления, Пьер мягко настаивал на своем. — А ты не увиливай? — Может, просто не хочешь говорить или не знаешь, что сказать? Жак дружески хлопнул его по спине и ушел. Однажды, во вторник после полудня, Когда Пьер готовился к докладу по международному праву, без стука вошла бланш. Дверь днем не запиралась на ключ. Застыв на пороге, бланш ждала, что ее пригласят в комнаты. Пьер был поглощен делом и ничего не заметил. Она затворила дверь и опершись со спинку стула, где валялись шарф, пальто и дождевик, довольные собственной нескромностью, стала наблюдать за Пьером. Он встал за какой-то книгой и вздрогнул, увидев ее в полумраке. — Вы испугались? — Нет. — Да. — Мне захотелось вас увидеть. Я могла бы разглядывать вас вечно. — Не обращайте внимания на беспорядок. Я прибираю не каждый день. Правда, и после уборки мало бы что изменилось. Пьер набросил на